1959 год. Случилось это в Париже. Его пригласили принять участие в Международном конгрессе по планированию и застройке городов. Летел он дешевым чартерным рейсом, предварительно взяв двухнедельный отпуск, мечтая провести СПГ в Париже начало мая. Именно в этом месяце всем почему-то советуют побывать в Париже. Но все складывалось на перекосяк. Конгресс оказался страшно скучным. Они с Паги постоянно спорили на протяжении всей первой недели. Она стремилась побывать в тех местах, куда ему вовсе не хотелось идти. При взгляде на девушек той весной в Париже просто останавливалось сердце. И он чувствовал себя полным дураком от того, что притащился сюда с женой, которая к тому же большую часть времени была мрачна и раздражительна. В полночь они сидели на террасе ресторана «Фуке», пили виски и дулись друг на друга. Из-за того, что отпуск явно не удался, что люди, с которыми приходилось общаться, казались им скучными и утомительными, и сами они, видимо, просто устали друг от друга. Пегги болтала, но не слишком вслушивался в ее слова. И не сводил глаз соседнего столика, за которым сидели две просто ослепительные девушки — в обществе крайне неприятного, слащаво-красивого молодого человека лет двадцати пяти. Девушки и их спутник вышли из дорогой спортивной машины, которую припарковали прямо у входа в фуке. Они много смеялись, и одна из девушек что-то нашептывала молодому человеку на ушко, а он улыбался. Вся эта сцена казалась просто невыносимой из средних лет американцу, который сидел на террасе, почти ни слова не понимая по-французски. Сидел вместе с женой, которую следовало бы оставить дома. «Полечу домой одна, а ты можешь остаться еще на неделю и...» Только сейчас до его сознания дошли слова Пегги. «Что-что?» «Э, — спросил он. «Мог бы хотя бы на секунду перестать пялиться на тех девиц», — сказала Пегги. «Что ты сказала ну насчет того, что полетишь домой одна?» «Не слишком веселые получаются у нас каникулы», — поджав губы, укоризненно заметила Пегги. «Мы действуем друг другу на нервы. Стоит мне сказать хотя бы слово, и на лице у тебя возникает такое ледяное выражение, что... А тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? Ледяной. Господи, это ж надо такое придумать!» «Прости, я не подумала, что это сравнение может быть тебе неприятно. Тебя вообще раздражает мысль разговора». — заметила Пегги. — Но это поправимо. Завтра я улетаю домой, а ты можешь остаться еще на неделю. Развлекаться, отдыхать от меня, делать все, что тебе заблагорассудится и... — Не валяй дурака! — резко сказал он, не решаясь признаться, что так действительно было бы лучше для них обоих. — Вообще-то не дурная идея. Завтра я отвезу тебя в аэропорт, но полетим мы вместе. — добавил он. — Вместе прилетели, вместе и улетим. «Там видно будет», — сказала Пегги. «Утро вечером мудренее». «Мне сейчас все ясно», — многозначительно сказал он. «Ладно, пошли отсюда». Он расплатился по счету и двинулся вслед за Пегги к стоянке такси, что находилось на углу, сознательно избегая смотреть на тех двух девушек и неприятно смазливого молодого человека. Такси оказалось маленькой дребезжащей симкой, Внутри нещадно воняло дешевыми сигаретами, которые курил водитель. Они доехали до площади Согласия, затем свернули по мосту на левый берег и... Не произнесли по дороге ни единого слова. И когда уже почти доехали до отеля, из темной боковой улочки вылетела точно пуля, машина, и врезалась в их симку. Неким необъяснимым образом он оказался на крыше такси. Медленно, медленно, как ему показалось, проплыл в воздухе и при этом видел все вокруг так отчетливо и даже сумел заметить, что, оказывается, успел сгруппироваться перед ударом, плотно прижал руки и ноги к животу. Приземлился он на согнутую в локте руку, перекатился и оказался на тротуаре. Он находился в состоянии шока. Знал, что что-то случилось с коленом, но никакой боли при этом не чувствовал поднялся и, немного прихрамывая, побежал к тому месту, где, смятая в гармошку, стояла симка. Почти одновременно с той машиной она вылетела на тротуар и врезалась в опущенные металлические жалюзи на витрине аптеки. Водитель ползал по асфальту на четвереньках и повторял одно лишь слово «мерде» — сноска «дерьмо». Вполне внятным голосом. Пэгги оказалась зажатой между сиденьями. Сидела, скорчившись, в какой-то совершенно неестественной позе, и еще в свете уличного фонаря он увидел кровь. С помощью водителя ему кое-как удалось открыть заклинившую дверцу и вытащить жену. На Пегги было новое черное шелковое пальто, которое она купила накануне, с целью показать, что была в Париже. Теперь оно было порвано и залито кровью. Она застонала, когда ее опустили на тротуар, и подложили под голову вместо подушки свитер водителя. Потом прижала руку к лицу, и Федоров увидел, как сквозь пальцы сочится кровь. Но она двигалась, и кто-то из зевак сказал по-английски, что все в порядке, месье, полиция уже едет, префектура тут, недалеко, прямо за углом. Неуклюже опустившись на колени рядом с женой, Федоров понял, что вовсе не полиция нужна им в данный момент. Но скудный набор французских слов и фраз Напрочь вылетел из головы, и он не сводил глаз с Пегги, лежавшей на тротуаре с прижатой к лицу рукой. «Пегги!» — прошептал он, словно они уже были в больнице, где полагалось говорить тише. «Пегги, ты в порядке?» Она сделала слабое движение головой. С натяжкой это можно было считать кивком. Потом отняла руку от лица. Огромный порез, он тянулся со лба вниз, по щеке, почти до самого подбородка. Пегги приподняла левую руку ладонью вверх, затем правую, и сделала жест, показывая, что пишет что-то на ладони, как в блокноте. Федоров пошарил по карманам и достал записную книжку и карандаш. И, поддерживая руку жены, помог ей писать в свете уличного фонаря. Из небольшой группы человек в двадцать зевак Донеслись сочувственные возгласы. «Не могу говорить», — написала Пегги. Как ни странно, но почерк ее был вполне отчетлив и узнаваем. «Что-то сломано. Челюсть. Ты в порядке?» «Да», — сказал Федоров. «Только не в городскую больницу», — написала она. «В американский госпиталь, в Нью-Илли». йорке — кивнул он. «Позвони доктору Беренсону, продолжала писать Пегги улица Бальзака, 7347. «Окей», — снова кинул Федоров. А он еще смеялся над Пегги, когда-то перед отъездом настояло, что надо позвонить отцу в Сан-Франциско, узнать в Париже имя и адрес хорошего врача, говорившего по-английски. «Мы же едем всего на две недели, Пегги», — сказал тогда Федоров, «и, думаю, не помрем, если что-то случится. Попросим в отеле найти нам врача». Теперь же оказалось, что Пегги помнила не только имя Беренсона, но и адрес. А сам он не помнил даже, как сказать по-французски, «Принесите, пожалуйста, мне стакан воды». Пегги продолжала строчить. «Если с тобой будут что-то делать, помни, никакого пенициллина, у тебя аллергия, не забудь им сказать». «Да, конечно, обязательно». Сам Федоров напрочь забыл, что у него аллергия на пенициллин. Позвони у Коннору из Трибюн, — писала дальше Пегги. О'Коннор был другом ее детства и теперь работал в парижском отделении этой газеты. Попроси, чтоб они не пропускали этого материала. Семья не должна знать. — Позвоню, — обещал Федоров. Руки ее опустились. Она закрыла глаза. На секунду ему показалось, что она не дышит. — Дорогая, — низко склонившись над ней, прошептал Федоров. Она открыла глаза, взглянула на него и снова принялась писать в блокноте. «Ты порезал лоб. Больно?» Он приложил ладонь ко лбу, она тут же стала липкой от крови. «Да нет, ерунда». «Ну вот, всю свою красоту испортил», — написала она. «Ужасно. Люблю тебя. Просто не хотела уезжать завтра. Маленькая женская хитрость. Люблю тебя. Где же это чертова скорая?» Наконец машина приехала. Но это оказалось вовсе не скорая, а маленький полицейский фургончик. В нем сидели четверо полицейских с автоматами. Очевидно, они патрулировали улицы, выискивая подозрительного вида алжирцев и людей из ОАС, которые нападали на полицейские участки и бросали бомбы видных политических деятелей. Полицейские сложили свои автоматы на пол черного фургона — Бережно уложили Пегги на брезентовые носилки и пристроили рядом с автоматами. Один из полицейских помог Федорову забраться в фургон. Теперь Федоров сильно хромал, колено пронзало невыносимая боль. Водитель машины, что врезался в их такси, забрался в фургон без всякого принуждения. Это был молодой человек в черной рубашке. Все это время в ожидании скорой он сидел на капоте своей разбитой машины и курил одну сигарету за другой, с задумчивым выражением на лице. Видно, сочинял какую-то историю для страховой компании. Сам он совершенно не пострадал, если не считать пореза на большом пальце. Водитель такси остался на месте аварии, охотно объясняя всем и каждому, что произошло. Полицейские вовсе не собирались ехать в такую даль, в Нью-Илли, чтобы доставить пострадавших в американский госпиталь. Вместо этого они повезли их в больницу Некер, где молодой человек в черной рубашке вышел. Но Федоров не разрешил полицейским трогать Пэгги. Те поворчали немного, но переубедить Федорова так и не смогли. Да и вытаскивать раненую женщину силой им тоже не хотелось. И в конце концов поехали в нью включив фары и лампы внутри фургона, показать вооруженным алжирцам, что выполняют спасательную миссию, а потому просят их не открывать огня. Проезжая по темным улицам в окружении полицейских, Федоров держал жену за руку и глаз не сводил окровавленного любимого лица, такого пугающе бледного в свете лампы, привинченной к потолку. И тогда он поклялся. Если она выкарабкается, никогда больше не буду обижать ее, никогда.